Глава четвертая. По опыту Делглиш знал, что конторы поверенных, практикующих в городе с кафедральным собором, обычно размещаются в удобных и красивых зданиях. Контора Парджеттер, Колби и Хант не была исключением. Она находилась в прекрасно сохранившемся и свеже отремонтированном доме эпохи регенства с видом на лужайку перед кафедральным собором. Массивная входная дверь цвета черного дерева блестела, будто краска на ней еще не просохла, а дверной молоток в форме львиной головы был начищен чуть ли не добила. Дверь им открыл очень худой пожилой клерк в старомодном черном сюртуке и крахмальном воротничке, словно вышедший из романов Диккенса. При виде их выражение мрачной покорности судьбе на его лице чуть просветлело, как если бы предвкушение неприятностей обещало клерку некоторое развлечение. Когда ж представился, он слегка поклонился и произнес. «Майор Хант, разумеется, ожидает вас, сэр. Он как раз заканчивает беседу с клиентом. Если вы соблаговолите пройти вот сюда, он не заставит вас долго ждать. Всего пару минут, сэр». Приёмная, куда их провели, комфортом и некоторым продуманным беспорядком напоминала гостиную какого-нибудь мужского клуба. Кожаные кресла были столь широки и глубоки, что трудно было представить себе, как мог бы человек за шестьдесят выбраться оттуда без труда. Два старомодных радиатора источали жар, и все же в камине горел огонь, топили углем. На огромном круглом столе красного дерева были разложены журналы, посвященные интересам землевладельцев, по большей части очень старые. У стены стоял книжный шкаф, сквозь стекло двери виднелись переплетенные в кожу тома истории графства и альбомы произведений живописи и архитектуры. Картина маслом над каминной полкой изображала фаэтон с лошадьми и грумами. «Очень похоже на Стапса», — подумал Делглиш, — Скорее всего, это и есть Стабс. Английский художник-анималист и график. Он едва успел бегло оглядеть комнату и подойти к окну, посмотреть на предел Богоматери Кафедрального собора, когда дверь отворилась, и снова появился клерк, чтобы провести их в кабинет майора Ханта. Человек, поднявшийся из-за стола, чтобы их приветствовать, внешне был полной противоположностью своему служащему. Далеко не молодой, высокий, массивный, державшийся очень прямо, он был одет в поношенный, но прекрасно сшитый костюм из твида. Лицо румяное, на лбу залысины, глаза остро смотрят из-под кустистых подвижных бровей. Пожимая Делглишу руку, он взглянул на него откровенно оценивающим взглядом, будто решал, какое место в своей личной шкале ценностей следует ему предназначить. Потом удовлетворенно кивнул. Он и теперь еще больше походил на военного, чем на юриста, и Делглишу было ясно, что громогласность и властная отрывистость, с какими он приветствовал входящих, выработаны вовсе не в конторе, а на военном плацу и в офицерских столовых времен Второй мировой войны. «Здравствуйте, здравствуйте! Пожалуйста, садитесь, командор! Вы прибыли в связи с трагическими обстоятельствами!» «Не думаю, чтобы нам когда-либо прежде приходилось терять клиентов в результате убийства?» Клерк негромко кашлянул. Кашлянул именно так, как Делглиш мог ожидать. Не обидно, но осторожно угрожающе, так что игнорировать это было бы невозможно. «У нас был сэр Джеймс Каминс, сэр, в 1023 году. Его застрелил сосед, капитан Картрайт, в связи с тем, что сэр Джеймс соблазнил его жену. Эта неприятность усугублялась также некоторыми осложнениями из-за прав на рыбную ловлю. «Совершенно верно, Митчинг, но это случилось еще при моем отце. Бедного Картрайта повесили, к сожалению, как полагал мой отец». У него был прекрасный послужной список. Он пережил сражение при Соме и Арасе, но кончил жизнь на виселице. Весь в боевых шрамах был бедняга. Присяжные, скорее всего, вынесли бы рекомендацию о помиловании, если бы он не разрезал труп на куски. — Он ведь его разрезал, верно, Митчинг? Э, — Совершенно верно, сэр. Голову нашли захороненной в саду. «Да, именно это и решило судьбу Картрайта. Английские присяжные терпеть не могут, когда трупы режут на куски. Криппин был бы сегодня жив, если бы захоронил Белл Элмер целиком». «Вряд ли, сэр. Криппин родился в 1860-м». «Ну, умер бы не так давно. Я бы нисколько не удивился, если бы он дожил до ста». «Всего на три года старше вашего отца, Митченко, и почти такого же сложения. Небольшого роста, глаза выпуклые, сам очень жилистый. Они долго живут, люди этого типа. Ну, хорошо. Теперь к нашим баранам. Надеюсь, вы оба не откажетесь от кофе. Могу заверить, наш кофе пить можно». Митченко установил тут это новое устройство со стеклянной ретортой и мы сами мелим себе свежий кофе». «Ну так всем кофе, Митчинг, будьте любезны». И «Мисс Мейкпис уже готовит кофе, сэр». Майор Хант излучал после обеденной и Мессингем с чувством некоторой зависти подумал, что сделка с предыдущим клиентом была заключена во время обильного ланча. Они же с Делглишем успели перехватить лишь по сэндвичу и кружке пива в пабе по дороге из Чевишема в Гайзмаш. Делглиш, о котором было известно, что он умеет ценить хорошую еду и изысканное вина, имел весьма неудобную привычку пренебрегать обеденным перерывом во время расследования. Мессингема в данном случае огорчило не качество еды. Главной неприятностью для него было ее количество но во всяком случае они смогут хотя бы выпить кофе. Митчинг занял прочную позицию у двери и не выказывал никакого намерения уйти. Это, по всей видимости, было вполне приемлемо. Делглиш подумал, что эти двое были точно пары комиков в процессе оттачивания их двухголосой репризы, не желающих терять ни малейшей возможности для ее усовершенствования. «Вы, разумеется, хотите узнать насчет завещания Лоримера», — сказал майор Хант. «И вообще все, что вы можете о нем сообщить». «Боюсь, я могу не так уж много. Я видел его всего два раза с тех пор, как занимался имуществом его бабушки. Но, разумеется, сделаю все, что могу. Когда в окно врывается убийство, все права на личную тайну удаляются через дверь. Так, Митчинг...» — Не остается секретов, сэр, в жестоких лучах света, озаряющих эшафот. — Я не вполне уверен, что вы правильно выбрали сравнение, Митчинг. Кроме того, у нас теперь нет эшафотов. Вы сами против смертной казни, командор? — Приходится, до тех пор, пока не настанет день, когда мы сможем быть абсолютно уверены, что ни при каких обстоятельствах не совершим ошибки, — ответил Делглиш. Ответ вполне ортодоксальный, но он влечет за собой целый ряд вопросов, не так ли? Впрочем, вы ведь здесь не для того, чтобы дискутировать по поводу смертной казни. Эх, не следует зря тратить время. Итак, завещание. Куда я поставил ящик с делами мистера Лоримера, Митчинг? Он здесь, сэр. Так несите его сюда, несите его сюда. Клерк взял черный жестяной ящик с пристенного стола и поставил перед Хантом. Майор с некоторой торжественностью открыл крышку и извлек завещание. Делглиш сказал, «Мы нашли одно завещание в его секретере. Оно датировано 3 мая 1971 года. По-видимому, это оригинал». «Так он его не уничтожил?» Очень интересно. Это заставляет предположить, что окончательного решения он еще не принял. Значит, существует более позднее завещание. О, конечно, конечно существует, командир. Именно об этом я и хотел побеседовать с вами. Он подписал его только в прошлую пятницу и оставил и оригинал, и единственную копию у меня. Они здесь, в этом ящике. Вероятно, вы хотите прочесть его сами. Майор протянул Делглишу завещание. Оно оказалось очень коротким. Лоример в принятой форме отменял прежнее завещание и, заявив, что находится в здравом уме и твердой памяти, менее чем в десяти строках распорядился всем своим имуществом. Коттедж за мельницей оставался его отцу вместе с суммой в десять тысяч фунтов. Тысячу фунтов он завещал Бренди Придмор, чтобы дать ей возможность купить книги, необходимые для продолжения ее научного образования. Все остальное состояние он оставлял Академии судебной медицины для установления ежегодной денежной премии в тех размерах, какие Академия сочтет необходимым, за оригинальную статью по проблемам любого из аспектов судебно-медицинских исследований. О качестве статьи должны судить три эксперта, ежегодно заново назначаемые Академией. Имя Анджелы Фоули в завещании не было упомянуто. «А он объяснил вам, почему исключил свою кузину, Анджелу Фоули, из завещания?» — спросил Делглиш. «Представьте себе, — объяснил. Я счел необходимым указать, что в случае его смерти его кузина как единственный из оставшихся в живых родственников, за исключением его отца, может пожелать опротестовать завещание. Если она этого пожелает, юридические баталии потребуют денег и могут значительно уменьшить имеющееся состояние. Я не считал себя обязанным настаивать, чтобы он изменил завещание. Я лишь считал правильным предупредить его о возможных последствиях. Вы ведь слышали, что он ответил, да, Митчинг? Разумеется, сэр. Покойный мистер Лоример высказал неодобрение тем, какой образ жизни избрала для себя его кузина. Особенно его возмущали те отношения, которые, как он дал понять, установились между его кузиной и дамой, с которой, как я мог понять, она создает семью. И он заявил, что не желает, чтобы эта дама воспользовалась его деньгами. Если же кузина пожелает опротестовать завещание, он готов оставить это на волю суда. Это его уже ни в коей мере не будет касаться. Он вполне ясно выразил свою волю. Он также указал, если я правильно запомнил, сэр, что завещание носит переходный характер. Он намеревается вступить в брак, и если это случится, завещание, несомненно, утратит силу. А пока суд до дела, он желает исключить, пусть и весьма проблематичную, возможность, что его кузина получит все его состояние в случае, если он внезапно скончается до того, как решатся его личные дела. «Правильно, Митчинг. Это именно то, что он тогда сказал. Должен признать, что это до некоторой степени примирило меня с его новым завещанием». Если он намеревался вступить в брак, вполне очевидно, что завещание должно было утратить силу, и он мог обдумать все снова. Не то чтобы я полагал, что это завещание неправомерно или несправедливо сверх необходимости. Человек имеет право распорядиться своим состоянием, как считает нужным, если государство оставляет ему что-то, чем он может распорядиться». «Мне показалось несколько странным, что если он был помолвлен, он даже не упомянул имени невесты в этом промежуточном завещании. Но, полагаю, принцип он избрал вполне здравый. Ведь если бы он завещал ей сумму незначительную, она вряд ли была бы ему благодарна, а если бы оставил все, она вполне могла бы сразу выйти за другого и передать все состояние ему». «Он ничего не рассказал вам о предполагаемом браке?» — спросил Делглиш. «Нет, даже имени дамы не назвал. Я, естественно, и спрашивать не стал. Я даже не вполне уверен, что он имел кого-то определенного в виду. Это могло быть просто намерение вообще или, что тоже возможно, предлог для изменения завещания». Я просто его поздравил и сказал, что завещание утратит силу, как только состоится бракосочетание. Он ответил, что понимает это и приедет, чтобы составить новое, как только потребуется. А пока это было именно то, чего он хотел, и так я это и составил. Завещание подписали Митченко и мой секретарь в качестве второго свидетеля. А вот и она, и кофе. «Вы помните, что подписывали завещание мистера Лоримера, а?» Худенькая, нервного вида девушка, принесшая им кофе, испугно кивнула головой в ответ на рык майора и поспешила прочь. Майор с удовлетворением заметил. «Она помнит. Она так перепугалась, что едва свою подпись вывести могла, но все-таки подписала. Вот, все тут, все правильно и в полном порядке». Полагаю, мы можем составить юридически правильное завещание, а, Митчинг? А все-таки интересно будет, если малышка-кузина поднимет из-за него шум. Делглиш поинтересовался, из-за какой суммы станет Анджела Фоули поднимать шум. Да, думаю, весьма близко к пятидесяти тысячам фунтов. Конечно, не так уж много по нынешним дням, Но очень-очень полезная сумма. Первоначальный капитал был целиком оставлен ему по завещанию Энни Лоример, его бабушки по отцовской линии. Потрясающая старуха! Родилась и выросла на болотах. Вместе с мужем держала магазин в деревне Лоу-Уиллоу. Том Лоример допился до смерти, лег в могилу сравнительно рано. Не мог выдержать болотных зим. Она продолжила дело одна. Разумеется, не все деньги получены от магазина, хотя она успела продать его в удачное время. Нет, у нее еще чутье было на лошадей. Потрясающе! Бог его знает, откуда у нее это взялось. В жизни на лошади не сидела, насколько мне известно. Закрывала магазин и трижды в год отправлялась в Нью-Маркет на скачки. Ни пенни говорят, не проиграла, а каждый фунт, что выигрывала, клала в банк. А семья большая была? Отец Лоримера был ее единственным сыном? Да, сын у нее был один, но была еще дочь, мать Анджелы Фоули. Старуха их просто видеть не могла, как я мог понять. Дочка сумела понести от деревенского пономаря, и старуха поспешила выдать ее замуж и отлучила от дома в принятом при королеве Виктории стиле. Замужество оказалось неудачным, и я не думаю, что Мот Фоули хоть раз виделась с матерью после свадьбы. Она умерла от рака лет пять спустя после рождения девочки. Старуха не пожелала взять внучку к себе, так что девочка оказалась на попечении местных властей. Большую часть жизни прожила как приемыш, так мне кажется. А сын? Ну, сын-то женился на местной учительнице, и этот брак оказался довольно удачным, насколько я могу судить. Но близких отношений с родственниками они не поддерживали. Старуха не хотела оставить деньги сыну, потому что это означало бы двойной налог на наследство, так она сказала. Ей было хорошо за сорок, когда он родился. Но я думаю, она просто его не очень жаловала. Не думаю также, что она часто виделась с внуком Эдвином. Но деньги надо было кому-то оставить, а люди ее поколения верили, что кровь-то погуще будет, чем похлебка для бедных, а кровь у мужчины погуще, чем у женщин. Даже если не учитывать того, что она отлучила дочь от дома и не проявляла никакого интереса к собственной внучке, Люди ее поколения не считали правильным оставлять деньги в распоряжении женщины. Ведь это значит поощрять соблазнителей и охотников до чужих денег. Так что она оставила абсолютно все своему внуку Эдвину Лоримеру. Когда она умерла, мне кажется, он испытывал угрызение совести в отношении своей кузины. Как вы уже знаете, первое завещание было сделано в ее пользу. «Вы не знаете...» — Лоример сообщил ей, что собирается изменить завещание, — спросил Делглиш. Поверенный бросил на него острый взгляд. «Он мне не говорил. В данных обстоятельствах ей было бы удобно, если бы она могла доказать, что сообщил». «Настолько удобно», — подумал Делглиш, — «что она поторопилась бы упомянуть об этом во время первого же опроса». Но даже если она и считала себя наследницей своего двоюродного брата, это вовсе не обязательно должно было сделать ее убийцей. Если она и хотела получить часть бабушкиных денег, зачем было ждать до сих пор и убить именно сейчас? Зазвонил телефон. Майор Хант, пробормотав извинения, взял трубку. Прикрыв микрофон ладонью, он сказал Делглишу. «Это мисс Фоули». — Звонит из коттеджа за мельницей. Мистер Лоример старший хочет поговорить со мной по поводу завещания. Она говорит, он очень волнуется, принадлежит ли коттедж теперь ему. Э, — Сказать ему? — Это вам решать. Но он ближайший родственник, так что все равно, сейчас он узнает условия завещания или позже. Кстати, и она тоже. Майор Хант колебался. Наконец он сказал в трубку. «Хорошо, Бетти, я поговорю с мисс Фоули». Он снова поднял глаза на Делглиша. «Сообщить сейчас эту новость все равно, что запустить лесу в Чевишемский курятник». Делглишу вдруг представилось взволнованное полудетское лицо Бренды Придмор, глядящий на него через директорский стол. «Да», — сказал он мрачно, — «да, боюсь, что так».